Глава тридцать пятая. Ломов уже десять раз пожалел, что дал добро на эту авантюру. Все же не та ситуация, чтобы идти на такой риск. Циркач мог отбояриться, что готов встретиться где-нибудь в известном ему месте, поскольку, конечно, всем доверяет и ничего не боится, но проверяет. Однако агент утверждал, что тогда выйдет из образа артист «Елки зеленые». Когда не обсуждали ситуацию с местными оперативниками, Ломов заявил: «Будем держать нашего агента на коротком поводке». «Засветимся», возразил старший лейтенант Тимофеев. «Это окраина, наверняка они направятся в частный сектор ближе к старым портовым сооружениям. Места там глухие, все друг друга знают. Наружка в таких условиях не работает». «Все равно упускать нашего человека из виду нельзя». «Сказал Ломов. Чувствую, нам свинью могут подложить!» Нарушку привлекать не стали. Лейтенант Тимофеев и его напарник пообещали пробраться огородами, поскольку им те места, как родные. Сопровождали циркача от гостиницы. Тимофеев подкатил к месту за рулем бежевого оперативного москвича, в который с трудом влезли все четверо габаритных сыщиков. «Люкс!» — хмыкнул Ломов. Ему, как самому крупному, выделили переднее сидение. Неторопливо, держа дистанцию, «Москвич» сопроводил одиннадцатый автобус до клуба завода «Пролетарский пресс». Там оперативники вышли из машины. Тимофеев поехал искать, куда безопасно приткнуть служебную машину, чтоб фары не открутили. «Вон, фигурант уже здесь», сказал Васин, наблюдая, как Церкач направляется к Жиганову. «Есть контакт», хмыкнул Ломов. «Лишь бы током никого не убило», – буркнул в ответ Васин. Как и ожидалось, фигурант потащил агента в сторону частного сектора. Немецкая «Слобода» – так именовали в народе построенный пленными, фрицами район, осталось позади, пошли частные владения. Местные опера, действительно отлично знавшие эти места, старались не упускать объекты с поля зрения. Командированные, понятное дело, держались позади, озабоченные только одним – «не привлекать внимания». Хотя какое тут внимание? Темнота полная. Местные ложатся рано, если у них не гулянка. Хотя гулянка была, где-то в стороне играла радиола, слышались радостные крики, что-то бурно отмечали. Навстречу попалась подвыпившая компашка. Шпана хотела нагрубить чужакам, но вовремя оценила их габариты и двинулась дальше. Когда оперативники проходили мимо обширного, огороженного пустынного участка, то были облаяны сворой собак. Ломов философский изрек. «Собаки лают, караван идет!» Местные оперативники, как по волшебству, возникали из темноты и растворялись в ней, своевременно указывая, куда идти дальше. Наконец группа добралась до старой водонапорной башни. Около нее собрали военный совет. «Что и требовалось доказать! В привоз зашли!» торжественно сообщил Тимофеев. «Что значит «в привоз?» — спросил Васин». Когда старый порт работал, сюда товар привозили и складывали, а заодно портовый люд жил, порт накрылся, складов не осталось, одна ночлежка жива. Такой дощатый, безобразный дом. Сейчас он на выселение, тут будут многоэтажный район строить, но пока еще стоит, даже электричество не отключили. Там блатота испокон веков терлась. Потом цыгане облюбовали, даже разрешение какое-то взяли на проживание». «Цыгане!» – ёкнуло внутри у Васина, стало как-то тревожно. Ломов кивнул. «Надо как-то понаблюдать, чтобы не засветиться». «Пошли!» – махнул рукой Тимофеев. Вскоре они вышли к дощатым и кирпичным развалинам. Едва ноги в темноте не переломали. Васин упал и коленом утонул в грязи, чертыхнувшись про себя и подумав, что придется стирать брюки. За развалинами открывалась небольшая площадка, истоптанная так, что даже трава не росла. А дальше, метрах в тридцати, виднелся зловещий черный дом. На втором этаже светились электричеством окна. Там кипела жизнь. Внизу, под лампочкой, прислонившись к стене, скучал шнырь в кепке. Неожиданно он тревожно огляделся и нырнул в дом. «Будем ждать!» — приказал Ломов. В его обычном спокойном голосе искрилось напряжение. А оно, есть такая примета, всегда к бурным событиям. Долго ждать не пришлось. Грохнул выстрел. Наган. Оценил, похолодев Васин. Мысли его заметались. Что египетская сила творится? Ломов медлить не стал. В его руке моментально оказался надежный ТТ. Майор устремился вперед. Послышался звон разбитого стекла и снова грохнул выстрел Нагана. Ломов вскинул руку с пистолетом.